Глава 14 Давид не сводит с меня выжидающего взгляда. А я не к месту отмечаю, какие у него красивые глаза. Черные, блестящие. Такие, кого угодно с ума сведут. Меня бы точно свели, если бы я не торчала под окном в неестественной изогнутой позе. Нужно ответить, но если я заговорю, Жабараяна вместе со своей подружкой меня засекут. «Хороша будет, молодая хозяйка». Спрыгиваю на землю, оглаживаю сарафан и отхожу от стены. Никто не подслушивал. Говорю, сохраняя остатки достоинства. Я ищу удачные локации для селфи. Может, вы мне подскажете какие-то? Для селфи? Здесь? Давид оглядывается вокруг и снова впивается в меня своими черными глазами, в глубине которых чудится насмешка. «А что?» «Защищаюсь до последнего». Здесь очень красивый вид. Я взмахиваю рукой. Давид поворачивает голову, и мы вместе смотрим на забор, которым огорожен задний двор. «Ну-ну», – кивает он загадочно. «Только в следующий раз не забудь взять телефон и селфи-палку». Говорят, без этого селфи получаются не очень удачные. Он разворачивается и уезжает на своем космическом кресле. А я остаюсь стоять с пылающими щеками. Вот балда! Телефон остался лежать в спальне, а ведь можно было его взять хотя бы для маскировки. Но все, что остается, это бессильно сжимать кулаки вслед насмешливо кривящемуся Данилевскому. Но не бежать же за ним следом. Мог, кстати, и с собой позвать. Показать те же локации. Я бы заодно расспросила, куда он летал. А теперь придется самой таскаться. — Госпожа Данилевская, — догоняет меня один из служащих. «Вам где накрывать? В гостиной, на террасе или, может, в беседке?» «Постойте». «Не понимаю, смотрю на служащего». «Убейте, не помню, какой пост он здесь занимает». «А разве это не второй день?» «Мужчина смотрит на меня, как будто даже с опаской». «Вы же не завтракали. Вот я и спрашиваю, где накрывать». «Смотрю на небо. Солнце высоко. Как бы поздновато для завтрака. Но, может, у них так принято?» «У него, спрашивайте», — бурчу я, у хозяина вашего. «Господин Данилевский уже завтракал», — отвечает мужчина. «Он послал к вам». У меня снова портится настроение. Этот сноб хочет показать, какой я проглот, что для меня одной притащил столько перепелок, или он планирует кормить меня ими год. «Вам не кажется, что поздновато для завтрака?» — интересуюсь у мужчины с загадочной должностью — «Давид Давидович хочет, чтобы все было по вашему желанию», сообщает он мне, а я заливаюсь краской от одного этого «Давид Давидович». Думаю, почему объяснять не нужно. Интересно только, его от меня теперь весь персонал ждет? Обвожу взглядом аккуратную лужайку перед замком, прицениваюсь и обращаюсь к ожидающему ответа мужчине. «Скажите, у вас есть большие столы?» «Простите, не понял». Настороженно переспрашивает тот. «Какие столы?» «Обычные. Длинные такие, которые можно поставить прямо здесь». «А... эм... но зачем?» «Как зачем?» «Нетерпеливо качаю головой». «Я хочу, чтобы весь персонал отпраздновал нашу свадьбу. В холодильнике есть торт. Устроим праздничный обед». «Но Давид Давидович уже выдал нам премию в честь вашего бракосочетания». — осторожно отвечает мужчина. «И я не знаю...» «Селим, ты не расслышал, что сказала моя жена?» Раздается сверху недовольный голос, и мы с Селимом дружно поднимаем головы. Над нами на балконе в кресле сидит Данилевский и смотрит сверху вниз повелительным взглядом. «Я ясно выразился. Марта такая же хозяйка этого замка, как и я». И ее указаниям вы должны следовать беспрекословно. Выносите столы. а Иси, скажите, пусть чистит овощи. Простите, хозяин. Бормочет Селим. прижимая руку к сердцу и отступает в сторону кухни. Сейчас все будет сделано. Чуть не срываюсь за ним, полная энтузиазма выносить столы и чистить овощи. В последний момент спохватываюсь и вспоминаю что хозяйка, которой должны беспрекословно подчиняться работники замка, — это я. Поднимаю глаза к балкону, Давид по-прежнему смотрит на меня сверху вниз, и почему-то в его взгляде мне видится ожидание. Не только во взгляде. Вся его поза кажется напряженной, хотя сидит он как обычно, разве что руки сцепил перед собой. — Это правда? — спрашиваю его. — Что? — Делает вид, будто не понимает Данилевский. «Что мне здесь можно всё?» «Ну...» Он немного расслабляется. «Поджечь замок тебе, конечно, никто не даст. А вот в остальном...» «Да, это правда». «Обалдеть!» «Я совершенно выбита из колеи. Мы молчим и смотрим друг на друга. Мне уже шея затекла. А ведь надо ещё поблагодарить за перепёлки». «Спасибо за перепёлки, Давид». «Говорю и облизываю губы. Непонятно, почему они пересохли, и во рту тоже сухо, язык с трудом ворочается. «Только вы их даже не попробовали?» «Я был занят, и у меня еще много дел. Приятного аппетита, Марта!» Отвечает муж и разворачивает кресло. «Надеюсь, ты хорошо проведешь время». «Я не должна дать ему уехать. Это я понимаю очень четко. Я должна ему это сказать». «Откажется? Значит, я ошиблась и совсем ничего не понимаю в мужчинах. Набираю в грудь побольше воздуха и выпаливаю на одном дыхании. «Давид, раз уж у нас сегодня еще одна свадьба, я могу просить вас к нам присоединиться?» И добавляю почти шепотом. «Не уезжайте, пожалуйста». Данилевский не отвечают. «Я лишь вижу, как на скулах играют желваки. Еще немного и услышу зубовный скрежет». «Ты говоришь серьезно, Марта?» Наконец выдает он после затянувшегося молчания. «Нет, это у меня такие дурацкие шутки», – отвечаю в сердцах. Мышь разворачивается и исчезает, но не успеваю опомниться, как разъезжаются раздвижные двери, и Данилевский оказывается прямо передо мной. Мы смотрим друг другу в глаза. Я не знаю, что сказать, а он вглядывается в мое лицо, как будто хочет что-то там прочесть». «Вы бы лучше спросили». «Не выдерживаю я этой игры в молчанке». «Что?» Удивленно вскидывает брови Данилевский. «Ну, вы так меня рассматриваете, как будто я покрыта древними наскальными росписями, а вы пытаетесь их расшифровать», — объясняю ему. «Вот я и интересуюсь, не проще ли спросить?» «А ты скажешь правду?» «Недоверчиво хмыкает Давид». «Всю?» «Зачем мне вас обманывать?» Искренне не недоумеваю, но, вспомнив свой сон, опускаю глаза. «Вот видишь», — говорит он. «Поэтому я и пытаюсь вычислить хотя бы приблизительную природу твоих росписей, а еще лучше их возраст». «Хорошо разбираетесь в наскальной живописи?» Пытаюсь пошутить, чтобы разрядить обстановку. «Разбираюсь». Серьезно кивает Данилевский. «Это моя профессия. Разве ты не знаешь, за кого вышла замуж?» Престыженно качаю головой. «Как я могла не интересоваться таким интересным мужчиной?» «Я решила, раз это фиктивный брак, мы с вами вообще не будем видеться. Признаюсь честно, раз уж пообещала ему говорить правду. И поэтому мне было не очень интересно. Азат сказал, что вы уважаемый человек. Но тут у вас все очень уважаемые, как я поняла». «Даже Чебихан. Прикусываю язык, но поздно. Я уже проболталась. И, конечно, Данилевский не упускает момента, чтобы меня поддеть. «Ты даже Чебихана знаешь? Я могу спросить, откуда?» «Слышала, как его ваши сотрудники обсуждали. Вы у него всех перепелок скупили. Зачем только столько? Без понятия», — добавляю ворчливо. «Надеялись, что я умру от обжорства?» Данилевский снова запрокидывает голову и заливается смехом. Мне самой смешно становится. Так заразительно он смеется. «Марта, Марта!» Он берет меня за руку. «Какое же у тебя буйное воображение! Если бы я захотел овдовить, такой способ мне бы и в голову не пришел. Поверь, если бы я решил от тебя избавиться, я бы предпочел гораздо более изящные способы. Уверен, как и ты». «И если нас сейчас с вами подслушивают, то точно думают, что мы оба чокнутые». Говорю полушепотом, наклоняясь ниже. «Почему?» — склоняет ко мне голову Данилевский. «Не успели пожениться, уже решаем, как друг друга угробить». «Уверен, что никто не подслушивает», — сообщает он мне, тоже полушепотом. «Почему? Вы так верите своим работникам?» «Потому что ты здесь, а значит, больше некому». Теперь уже я опрыскаю в ладошку. Давид все еще не выпускает мою руку, и мне совсем не хочется ее отбирать. Он перестает смеяться и добавляет уже серьезнее. «Ачибихан в самом деле очень уважаемый человек. У него самая лучшая самая известная перепелиная ферма. Я хотел перед тобой реабилитироваться. Во-первых, что ты была голодна на нашей свадьбе. Во-вторых, я был недопустимо груб с тобой ночью. Прости». «Ладно, проехали. Машу рукой. Я же думала, вы к Лейле полетели. Тогда вы точно перепелками не отделались». Он замирает и сжимает мою руку так, что я ойкаю, и спохватываюсь. «Ну что у меня за язык такой? Болтаю, что думаю?» «К Лейле? Ты подумала, что я полетел к Лейле и обиделась?» «Он так напряжен, что кажется, сейчас взорвётся. «Марта, это правда?» «Нет, говорю же, у меня такие шутки дурацкие», — отвечаю с досадой, но Данилевский не унимается. «А если бы полетел, то что было бы?» «Так вы слетайте тогда и узнаете», — отвечаю сердито и отбираю руку, а Давид, наоборот, сидит с довольным видом и улыбается. «Вы опять надо мной смеетесь? Я даже ногой топаю». «Вот увидите, я совсем перестану разговаривать. У вас есть в замке скотч?» «Скотч?» – недоумевает Данилевский. «Наверное, есть. А тебе зачем?» «Заклею себе рот, чтобы не болтать лишнего». «Не надо, Марта». Он протягивает руку и большим пальцем касается моих губ. «Не надо заклеивать. У тебя такие красивые губки. Не понимаю, что со мной творится, но стоять у меня совсем нет сил». Ноги подламываются, будто не ватные, и хочется сесть. Лучше всего прямо на колени Данилевскому. Он меня точно видит насквозь, потому что добавляется хмылкой. У тебя потом могут быть заеды, и ты не сможешь целоваться. Мгновенно прихожу в себя и отталкиваю его руку. А думаешь, я и не собираюсь? И снова появляется чувство, будто что-то витает в воздухе, поднимается в сознании и затухает. «При здесь вообще заеды?» «Сам он настоящая заеда, этот Данилевский». От замка доносится шум. Это работники тащат столы. За ними женщины несут скатерти и посуду. Данилевский снова берет меня за руку. «Ты действительно не против, чтобы я присутствовал на этом празднике?» спрашивает он. Я киваю, и Давид быстро прикладывается губами к самым кончикам пальцев, Это лёгкое прикосновение обжигает, как раскалённое железо. Его, кажется, тоже, потому что мы оба впиваемся друг в друга потрясёнными взглядами. Первым, конечно же, в себя приходит Данилевский. «Я вернусь, когда всё будет готово. Сейчас мне нужно немного поработать, Марта», — говорит он. «А ты включайся в роль хозяйки замка, раз уж на неё подписалась. Заодно посмотрим, чему ты училась три года». «Три с половиной» поправляю машинально. Тем более, Данилевский разворачивается и направляется к лифту, а я запоздала, соображаю, что так и не спросила про его профессию. «Так вы работаете?» кричу вдогонку. «Или вы так просто похвастались, что разбираетесь в наскальной росписи?» «Я полиограф», отвечает мой заносчивый муж, с таким видом, как будто он занимает должность пресс-секретаря Господа Бога. Палеограф. Специалист, изучающий создание знаков письменности и их развитие. Палеограф. Бубню поднос. Как будто я знаю, кто это такие. Но делать нечего, придется погуглить. И что стоило взять с собой телефон? Хозяйка, где столы ставить? Отвлекает меня возглас, и я со вздохом откладываю вопрос изучения профессии моего мужа.